Не надо, так грубо, деточка, перебила несмело его бабаня. Грубо? Это я грубо, а они не грубо? Не учи ты меня. Ты же ничего не понимаешь. Кстати, где матч ляется с отцом? Почему-то ему показалось, что он не одолеет Мароки суда и обязательно погибнет. Яростный гнев вперемешку с отчаянием ударил ему в голову.